Все, что тому оставалось, это приехать в Марсель и, предъявив номер счета, получить деньги. Борн улыбался, представляя, как будет выглядеть физиономия Возборна, когда он получит деньги. Он будет вне себя от радости. Эксцентричный, постоянно полупьяный доктор был бы рад и сумме в 10 или 15 тысяч франков, а при такой внушительной сумме, но это будет уже его проблемой. Второй перевод на сумму в 4 миллиона был отправлен в Парижский банк на улице Меделен на имя Джейсона Борна. Перевод должен быть осуществлен по специальной почтовой связи, которая осуществлялась дважды в неделю. Гер Конник заверил его, что все документы поступят в Париж в течение ближайших трех дней. Последняя передача была менее значительной по сравнению с переводами. Сто тысяч франков в крупных купюрах были доставлены в кабинет Апфеля и переданы владельцу. Остающаяся на депозите сумма составляла свыше трех миллионов швейцарских франков. — Как? Почему? Откуда? — удивился Борн. Когда дела уже подходили к концу, секретарь доставил Апфелю небольшой конверт, обрамленный широкой черной полосой. «Унафиша», — сказал он по-французски. Банкир открыл конверт, вынул вложенную в него карточку, прочитал ее и вернул все Коннигу. «Процедура должна быть исполнена», — произнес он. Конник быстро вышел. «Это что-то, что касается меня?» — поинтересовался Борн. «Только в случае перемещения таких огромных сумм» — успокаивающе улыбнулся банкир. Щелкнул автоматический замок. Борн отворил застекленную дверь и вышел во владение Конега. В это же время здесь появились еще два человека, сидящие в противоположных углах помещения. Поскольку дальше они не прошли то Борн подумал, что их счета значительно меньше. Он полагал, что до этого они заполняли счета и сейчас ждут момента, когда он уйдет. Угловым зрением он уловил легкое движение. Коник качнул головой, показывая обоим мужчинам на него. В тот момент, когда дверь лифта открылась, они живо поднялись, Борн повернулся, у мужчины справа он заметил компактную радиостанцию, которую тот вытащил из кармана пальто. Сейчас он что-то говорил в нее быстро и отрывисто. Мужчина слева держал правую руку под полой плаща. Когда он вынул ее, то в ней оказался черный автоматический пистолет 38-го калибра с гофрированной трубкой глушителя на стволе. Оба мужчины наступали наборно, когда он задом входил в лифт. «Сумасшествие началось». Глава 5. Двери лифта начали закрываться. Человек с радиостанцией был уже внутри, когда плечи его вооруженного напарника возникли между движущихся панелей двери. Его оружие было направлено на Борна. Джейсон отклонился вправо. Это было мгновенной реакцией на опасность. Затем резко, без промедления, высоко поднял левую ногу, одновременно поворачиваясь. Его пятка врезалась в руку владельца оружия, отбрасывая пистолеты его хозяина в пространство холла. Два приглушенных выстрела предшествовали окончательному закрыванию дверей, но пули врезались в деревянную обшивку кабины. Борн закончил свой поворот, теперь его плечо врезалось в грудь второго человека. Правая рука держала его за пояс, а левая в это время вышибала из рук радиостанцию. Он размазал мужчину по стене. Радиостанция отлетела в угол, из нее послышались слова. «Генри, где ты? В лифте?» В воображении Борна возник образ другого француза. Человек находился на грани истерии. Он не верил своим глазам. Этот несостоявшийся убийца, исчезнувший в темноте улицы Сарацинов меньше суток назад. Этот человек не тратил время, а отправил телеграмму в Цюрих. «Тот...» Кто как они думали мертв, оказался жив, даже через чур жив. Немедленно его уничтожить, таков был приказ. Теперь Борн держал радиста перед собой, сжимая левой рукой его горло, а правой выворачивая его ухо. Сколько, прорычал Борн по-французски. Сколько вас там внизу? Где они? «Отойди прочь, ублюдок!» Лифт был на полпути к холлу. Физиономия человека была перекошена, когда Борн принялся вырывать его ухо, одновременно стукая его головой о стенку кабины. Мужчина застонал и опустился на пол. Борн протаранил коленом его грудь, ощутив при этом наличие плечевой кобуры. Он рванул пальто незнакомца и выхватил короткоствольный пистолет. В какой-то момент ему показалось, что кто-то пытается остановить лифт. «Конник». Он должен был это помнить. Не оставалось никаких сомнений, что «Конник» участвовал в этом деле. Борн прижал пистолет к губам противника и прорычал. «Говори, не то я разнесу твой череп». Человек отчаянно закричал, когда оружие переместилось к его виску. «Двое! Один у лифта, другой на тротуаре в машине!» Что за машина? «Пежо! Цвет!» Лифт медленно шел вниз, готовясь остановиться. «Коричневый! Как выглядит человек в холле?» «Не знаю». Борн ткнул пистолетом в висок. «Попытайся вспомнить. Черное пальто!» Лифт остановился, и Борн поднял француза на ноги. Дверь открылась. Человек слева сделал шаг вперед. На нем было черное пальто и очки в золотой оправе.